Иль Марышев. Автор боевого полномочия. Поэт Айгеславинин Жемтском. Издательство политической литературы, Москва, 1976 год. Читает Евгений Паперный. Писатель Михаил Барышев известен читателям по книгам об Отечественной войне. Роман Листья на скалах. Потом была «Победа», «О Севере», «Сборники рассказов». В 1974 году Михаил Барышев стал лауреатом всесоюзного конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР на лучшие произведения о современном работе в классе. МАН «Вторая половина года». В художественно-документальной повести «Особые полномочия» писатель впервые обратился к историко-революционной теме На обширном документальном материале автор воссоздаёт картину первых лет советской власти. Главный герой повести Вячеслав Рудольфович Нинжинский, профессиональный революционер ленинской школы, видный деятель советского государства. Поставить на службу советам. Глава 1. Октябрьская промозглая ночь наполняло дегтярной темнотой все пространство от земли до невидимых туч. С Финского залива, как из открытого погреба, тянуло сырым холодом. По небе катились волны, с утробным хлюпаньем бились об опоры мостов, а гранит набережных и пенными языками распластывались под стенами Петропавловской крепости. Ветер, потеряв в путанице улиц, главное направление тянул верхом, Трогал на крыше ржавые железа, подвывал в провалах чердачных окон, побренкивал расшатанными водосточными трубами. Зябко поводят плечами, часовой прохаживался возле литой ограды, оберегающей трёхэтажное с просторным двором здание государственного банка России. Холод насквозь прошибал изношенный шинель, винтовка грузно оттягивала немеющее плечо. Лампочка над чугунным плетением массивных, наглухо сомкнутых ворот разливала тоскливый, колеблющийся свет. Желтые блики его отражались в воде Екатерининского канала чернильной полоской, уходящего в темноту. Там неожиданно возник и стал приближаться к воротам банка звук слаженных ритмичных шагов. Часовой скинул винтовку и передернул затвор. «Стой! Кто идет?» «Свои идут, браток!» — совсем не поуставному ответил молодой голос. «Советская власть топает! Слыхал про такую?» «Чего?» — растерянно спросил чистовой, но тут же путающимися пальцами схватил свисток и пронзительно заверещал, вызывая караульное начальство. Вступив в желтое пятно света, отряд остановился. По двору уже бежал с вооруженным нарядом седоусый прапорщик» начальник караульной команды из охраны государственного банка. Кто такие? По какой надобности? Именем Военно-революционного комитета, вздрагивающим от возбуждения баском, отчеканил человек в бушлате. Приказано взять под охрану государственный банк. Вот мандат. Прошу пропустить караул. Крисанов Башмаков, выслужившийся за полтора десятка лет в подофицерский чин прапорщика, Взял поданную сквозь решётку бумагу. Что ж, мандат по всей форме. Уклончиво сказал прапорщик, разглядывая подписи и печать. Только у меня свой приказ имеется, и отступить от него я не могу. И не надо выгинь в командном отряде. Мы по-любовно сделаем. Я твоего приказа не отменяю, и ты мне мой приказ выполнить не мешай. Но ну и голова, как расплановал Удивился Хрисанф Башмаков, и с морщинистого лица его исчезло настороженное выражение. Он повернулся к своим солдатам. «А что? На том можно и сойтись, ребятушки!» В шести часам утра Государственный банк России оказался под двойным караулом. На посты рядом с часовыми из охраны банка встали матросы большевистского гвардейского флотского экипажа под двойной караул были взяты государственные казначейства